Они молчали от полноты взаимной любви. Урсус, нахмурившись, слушал этот разговор. На другое утро, когда они сошлись все трое, он сказал: "Давите ведь и тоже некрасиво. Эта фраза не достигла своей цели. Дея и Гуимплен пропустили ее мимо ушей. Поглощенные друг другом они редко вникали в сущность изречения Урсуса. Мудрость философа пропадала даром. Однако в этот раз. Предостерегающее замечание Урсуса, да я тоже некрасиво, изобличало в этом книжном человеке известное знание женщин. Несомненно, Гуэмплен, сказав правду, допустил тем самым неосторожность. Сказать всякой другой женщине, всякой другой слепой, кроме Дэи, я очень некрасив собою, было опасно. Быть слепой и сверх того влюбленной значит быть слепой вдвойне. В таком состоянии с особенной силой пробуждается мечтательность.